Цена времени. Мы никогда не задумываемся, какое великое изобретение часы. По ним можно просыпаться, делать зарядку, ждать событий, ложиться спать, читать, принимать пищу и еще много-много всего замерять. Теперь каждый раз заглядываю на маленький к р а н ч и к будильничка, который бережно храню на столе около кровати. Вечером смотрела время, когда закончила читать. 10.54, ночью, когда принесли завтрак, 2.53, утром, когда вставать, 7.54, когда начала, 8.10 и закончила, 8.59 свою зарядку, когда пришла из душа, 9.18 и после завтрака, 11.04. Каждый раз с нежностью думаю о моем хранителе времени. Эту запись я сделала в своем тюремном дневнике 4 августа 2018 года. Через 19 дней после моего ареста, когда в моей жизни снова появились часы, которые я купила в тюремном магазине. Цифровые часы были на экранчике маленького, меньше ладошки радиоприемника, с прозрачным пластиковым корпусом. Так были видны все внутренние органы моего радио – зеленые микросхемы, микроболтики, шурупы и соединяющие их провода. В комплекте с этим чудом китайских мастеров шли, наверное, самые дешевые в мире наушники с длинным тонюсеньким проводом. Всё это великолепие, которое на воле стоило бы не больше десяти долларов, в тюремном магазине можно было купить не меньше, чем за сто. С помощью моего сокровища можно было с трудом поймать несколько местных радиостанций и через шум расслышать магические звуки музыки. Я нашла радио с классической музыкой, и она стала моим спасением от давящего одиночества и нападавшего временами уныния, н а в и в а е м о г о беспросветным, бесконечным серым дождём, ещё более печальным моим положением. Слушая музыку, погружаться в мечты не хотелось. Будущее было слишком туманным, чтобы мечтать. Его у меня забрали. А вот прошлое — мои воспоминания. Совсем другое дело. Их у меня забрать не мог никто. Так я стала вспоминать яркие и радостные картины из моего детства. Под з в у к и серенады Шуберта исчезли тюремные стены, и я под покровом ночи тихо прокрадываюсь у бабушкину кладовку, или, как мы ее называли, темную комнату. полную зимних фуфаек, валенок, бархатных халатов, подушек и одеял, где стоит большой сундук. А в нем дедушкина форма старшины советского военно-морского флота, темно-синяя фланелевая рубаха, черные брюки и ремень с латунной золотистого цвета пряжкой с пятиконечной звездой и морским якорем. Я аккуратно касаюсь рифленой поверхности пряжки и будто слышу гул волн Охотского моря у берегов острова Сахалин и откладываю ремень в сторону, За ним аккуратно сложенную форму. И вот под ней желанное сокровище и цель моих поисков. Большой черный бинокль в кожаном чехле на серебристой кнопке, идеально повторяющем форму предмета. Я забираю находку и также тихо на цыпочках, стараясь обойти скрипучие половицы, крадусь в ночной огород. Вот позади крыльцо. Аккуратно, чтобы не споткнуться в темноте, я иду по узенькой асфальтированной дорожке мимо огромной раскидистой калины и, наконец, останавливаюсь в середине сада. Достаю бинокль. Навожу его на ночное небо, настраиваю резкость к о л е с и к о м между окулярами, и вот моему взору предстает яркое серое грустное лицо Луны, испещренное кратерами, а вокруг него миллионы звезд-бриллиантов. И я мечтаю, что однажды, как Юрий Гагарин, тоже полечу туда, далеко-далеко к звездам. «Эх, только бы м н я хватило времени, чтобы осуществить мечту», — думала я. Визиты психотерапевтов не прекращались, как и не прекращалось бдительное для моей безопасности наблюдение. Меня продолжали будить каждые 15 минут, раздевать, держать в одиночестве и вечной мерзлоте, но р е з у л ь т а т ы это не давало, и я упорно сражалась против системы. Тогда администрация тюрьмы решила придумать нечто новое. Моим надзирателям выдали небольшую серебристую палочку с кнопкой на конце. В конце каждого коридора моего отделения был установлен круглый металлический датчик, похожий на устройство, считывающее магнитный ключ домофона. При поднесении палочки надзирателя к датчику раздавался громкий писк, эхом разносившийся по пустым коридорам отделения. Это действие им полагалось совершать примерно каждые пять минут. И, признаюсь, этот писк просто сводил с ума. От него не спасали ни зажимания руками ушей, ни одеяло, от писка нельзя было спрятаться или убежать. Регулярно повторяющийся звук является разновидность упыток, направленных на дестабилизацию психоэмоционального состояния человека. День и ночь, каждые 15 минут меня будили включением света, а потом, стоило мне закрыть глаза, надзирательница направлялась к металлическому датчику и раздавался писк. Это идеально с точки зрения чистых рук и отсутствия следов на теле. Физического воздействия как такового нет. А уж что там жертва на суде будет лепетать о писке датчика в отделении? Извинить, это просто м е р и б е з о п а с н о с т и тюрьмы. Но и это не дало желаемого эффекта. Я продолжала красными от недосыпа глазами смотреть на психиатров, сквозь зубы улыбаться и отказывалась от помощи магических таблеток. На этом моим вашингтонским учителям я, видимо, в конец надоела.